22. Я делаю шаг по направлению к служебному входу, хотя точно знаю, что не дойду до порога. Глаза не желают смотреть на безликое административное здание. В последние моменты жизни гораздо приятнее видеть белый сугроб, разлапистые ветки тополя, пусть даже без листьев, и, о, Господи! Ещё одна ленточка на дереве. Да не простая, а рыжая. Такая же, как я привязала к лапке пифика, предоставив черепахе свободу передвижения по комнате. Нет, не может быть. Таких случайностей не бывает. Это та самая ленточка. Я мгновенно перестраиваюсь на новое восприятие действительности. Где-то рядом звучно подгазовывает мотоцикл. «Разве есть ещё сумасброды, кроме моего сына, гоняющие зимой на байке?» Я невольно кашу взгляд, и сразу всё становится на свои места. Звуки мотоцикла — это сигнал, ленточка — тоже. Но кто ещё поставит столь яркую метку в зимнее время? Только коршунов, чтобы привлечь моё внимание. На мотоцикле приготовился к старту парень в затемнённом шлеме. Лица не видно, но крашеный бензобак и нестандартные колёса мне хорошо знакомы. И самое главное, если Кирилл повесил ленточку, значит, он готов к выстрелу. Я догадываюсь, что он ждёт от меня. Я поднимаю руки над головой и замираю, только бы не шелохнуться». Начальник конвоя рядом со мной хмурится от непонимания. «Быстрее!» — умоляю я Кирилла. И в этот момент пуля звонко разрывает цепочку. Наручники, как молотки, бьют по запястьям. Я падаю и намеренно сбиваю начальника конвоя. Пока он в шоке, его пистолет из кобуры перекочевывает ко мне. Я стреляю под ноги автоматчиком, вздёргиваю конвойного вверх и, прикрываясь им, кричу. «Не двигаться! А то ему смерть!» Я отступаю к дороге, таща за собой начальника конвоя. Рокот мотоцикла стремительно приближается. Конвоиры в секундной растерянности, но вот один из них приходит в себя и поднимает ствол автомата. Я, не раздумывая, стреляю в него, и он падает в сугроб. Это для острастки. Я прекрасно знаю, что пистолет Макарова не пробьёт армейский бронежилет. «Не двигаться!» — повторяю я. Следующий выстрел в стекло кабины автозака, чтобы сидящий там водитель понял, что всё сказанное относится и к нему. Снайпер подыгрывает мне и бьёт по железному корпусу автозака. Шуму много, охранники паникуют. Я отталкиваю живой щит, запрыгиваю на притормозивший мотоцикл, и мы срываемся с места. Чувствуется, что Николай изучил окрестности. Промчавшись по улице, он сворачивает во двор, проносится по тротуару и выскакивает на проспект. Отличный маневр, конвойные остаются с носом. «Ты классный!» Кричу я на ухо Николаю. «Да!» — срывает ветер с его губ. «Стопудово!» — кажется, так выражает восторг молодежь. «Но что это? Сзади к нам пристраивается черный седан БМВ. Я оглядываюсь и узнаю машину агентов Рысева. Николай гонит быстро, но мощный БМВ сокращает отставание. Проспект относительно свободен». И у мотоцикла нет преимущества в маневренности. Вот БМВ уже у нас на хвосте и норовит пойти на таран. Николай бросает мотоцикл из стороны в сторону. Меня мотает, я еле удерживаюсь и понимаю, что это не выход. На заснеженной дороге мы сами себе сломаем шеи. «Сверни на узкую улицу!» – приказываю я. Мотоцикл делает крутой вираж и уходит вправо. Здесь узкая дорога, вдоль которой с обеих сторон припаркованы автомобили. Мы лавируем среди машин, то и дело выскакивая на встречную полосу. Я оборачиваюсь. Мы оторвались, но чёрный БМВ продолжает преследование. Справа из окна машины появляется рука с пистолетом. Звучат выстрелы. Одна из пуль разбивает стекло припаркованного автомобиля. Да что он творит? Стрелять на скорости сумасбродства. Из-за него могут погибнуть невинные. Притормози, прошу я Николая. Зачем? Не понимает он. Делай, что говорят, требую я. Мотоцикл останавливается. Я сжимаю пистолет обеими руками, прицеливаюсь и стреляю по колесу приближающегося БМВ. С места я не промахиваюсь. На мёрзлой дороге машину разворачивает. Она крутится, тюкается передом и задом в несколько припаркованных автомобилей и замирает, образуя глухой затор. Теперь нам никто не мешает скрыться. Николай уже спокойнее едет по городу, избегая главных магистралей, оснащённых видеокамерами. В одном из тихих мест он глушит двигатель, стаскивает шлем и вешает его на руль. «Коршунов приказал бросить байк!» С грустью говорит он. «Мы уходим, навсегда оставляя верного механического друга, спасшего нас. Неподалеку в Лансере нас ждет Кирилл. Я обнимаю его и на несколько мгновений прижимаюсь к широкой груди сильного мужчины». Я знал, что у нас получится, — успокаивает он. А у Рыси нет. — Спасибо, — шепчу я. Мы едем. Кирилл рассказывает про оглушенного им стрелка. Судя по наколкам, бандит. Но появился он там по наводке Рысева, — убежден Коршунов. — Представляешь, насколько мы его разозлили? Моя радость сменяется новой тревогой.